Он остолбенел. Минуты две длилось молчание. «Обломова!» — повторил он в изумлении. «Это неправда!» — прибавил потом положительно, понизив голос. «Правда!» — спокойно сказала она. «Обломова!» — повторил он вновь. «Не может быть!» — прибавил опять удивительно «Тут есть что...» Тот-то вы не поняли себя, обломова или, наконец, любви, она молчала. Это не любовь, это что-нибудь другое, говорю я, настойчиво твердил он. Да, я кокетничала с ним, водила за нас, сделала несчастным, потом, по вашему мнению, принимаюсь за вас, произнесла она сдержанным голосом, и в голосе ее опять закипели слезы обиды. «Милая Ольга Сергеевна, не сердитесь, не говорите так, это не ваш тон. Вы знаете, что я не думаю ничего этого, но в мою голову не входит, я не понимаю, как обломов. Он стоит, однако, ж вашей дружбы, вы не знаете, как ценить его, от чего ж он не стоит любви, защищала она. Я знаю» что любовь менее взыскательна, нежели дружба, — сказал он. Она даже часто слепа, любит не за заслуги, все так, но для любви нужно что-то такое, иногда пустяки, чего не определить, не назвать нельзя, и чего нет в моем несравненном, но неповоротливом Илье. Вот почему я удивляюсь». — Послушайте, — продолжал он с живостью, — мы никогда не дойдем так до конца, не поймем друг друга. Не стыдитесь подробностей, не пощадите себя на полчаса. Расскажите мне все, а я скажу вам, что это такое было и даже, может быть, что будет. Мне все кажется, что тут не то». Ах, если бы это была правда, прибавил он с одушевлением, если б обломова, а не другого, обломова, ведь это значит, что вы принадлежите не прошлому, не любви, что вы свободны. Расскажите, расскажите скорей, покойным, почти веселым голосом заключил он. Да ради бога, доверчиво ответила она, обрадованная, что часть цепей с нее снята. Одна я с ума схожу. Если б вы знали, как я жалка. Я не знаю, виноват ли я или нет, стыдится ли мне прошедшего, жалеть ли о нем, надеяться ли на будущее или отчаиваться. Вы говорили о своих мучениях, о моих не подозревали. Выслушайте же до конца, но только не умом. Я боюсь вашего ума, сердцем лучше. Может быть, оно рассудит, что у меня нет матери, что я была как в лесу. Тихо упавшим голосом прибавила она. — Нет, торопливо поправилась потом. — Не щадите меня. Если это была любовь, то уезжайте. Она остановилась на минуту. — И приезжайте после, когда заговорит опять одна дружба. Если же это была ветреность, кокетство, то казните, бегите дальше и забудьте меня. — Слушайте. Он в ответ крепко пожал ей обе руки.